Сайрус. Декабрь 2020 года. Сайрус идёт по берегу моря, по песку, а не как обычно по щеколту в воде, потому что вода ледяная, и он, промочив в начале прогулки ноги почти до колен, теперь ощущает не что-то смутно похожее на воспоминание о прохладе, как прежде, а настоящий, честный, почти мучительный холод. Мне холодно, восторженно думает Сайрус.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 Да выделывался. Вот на хренало мне было надо. Сам дурак, за 4000 лет забыл, как тяжело быть живым. Сайру лежит на песке и хохочет. От счастья от счастья, от счастья потому что это, ну, правда, смешно. Быть живым оказалось мучительно. Холодно, тошно, небо кружится, распадаясь на миллионы сияющих нитей. Воздух влажный, сладкий, горький, солёный, восхитительный, тошнотворный, как чёрт по сигарный дым обжигает гортань и всё остальное, что там живому положено. Бронхи, лёгкие Цаиру слепнет и глохнет, и ощущая, как гаснет его сознание, натурально заходит с охотом. Так и заново дубу врезать недолго.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 А ну уж нет, живой я там или мёртвый, а не желаю валяться. Хрен тебе. Короче, как бы там тело ни быставало, Асарус уже не лежит, а сидит, опираясь на землю дрожащими от напряжения руками, чтобы снова не рухнуть на спину, потому что начинать эту физкультуру сначала ищи дурака. Хрен тебе тело, весело думает Цайрус. Куда ты денешься? Ты же моё. Ты у меня сейчас встанешь, как миленькое. И куда я велю, пойдёшь.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 Спасибо, любовь моей жизни. Ты меня окончательно воскресила. Это честь для меня и огромное счастье ощущать твою силу своей. С этими словами Сайрус решительно разворачивается и идёт в сторону автомобильной дороги, отделяющей пляжи от города. Где-то здесь должна быть стоянка прокатных автомобилей, думает Сайрус. Я ещё удивлялся, когда на неё случайно наткнулся. Зачем она нужна в такой заднице, вдали от всего? Кому придёт в голову брести сюда за машиной? Жилых домов тут практически нет, у предприятий свой транспорт, а центр города часа полтора пешком. Ну теперь-то понятно, кому придёт в голову и зачем здесь стоянка. Реальность, бы мой Цаирус, отлично подготовилась к моему воскрешению. Даже автомобильный прокат в нужном месте заранее организовала. Умница моя. Не о чему удивляться. При жизни мы с Реальностью были большими друзьями. И теперь, похоже, снова, друзья. Пункт проката, ясное дело, закрыт. Поначалу они не работают. Это к лучшему, думает Сайрус. Меня же выливали, все знают. Тут бы был бы переполох. На стоянке всего две машины: серый Ханс и красный Хокнес, старой модели, не такой, на котором Эдо ездил на Чёрный Север, но всё-таки этот Хокнес, можно сказать, близкий родич боевого товарища. Ясно, что надо брать. Цаирус садится в машину и заводит её без ключа, одним лёгким прикосновением. Приборы и механизмы всегда слушаются жрецов, живых жрецов, торжествующе думает Цаирус. Живых, а не слушаются не мертвецов. Машина трогается с места, и Цаирус наконец даёт себе волю и орёт во всю глотку: "Я живой! Ай да я!"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 Теоретически Сайрус это естественно знает, но на практике всё равно чувствует себя странно, легко управляясь с педалями и рулём. Я живой, я голодный, я машину веду. Вот о чём думает Сайрус, проезжая мимо ярко-зелёного щита с надписью Междугородняя трасса и другого с перечёркнутым названием населённого пункта. Элливаль А о том, что вот прямо сейчас происходит нечто совершенно для него невозможное, он выезжает за пределы города из-под спасительного щита. Сайрус уже не думает. Не о чём тут раздумывать, когда знаешь наверняка, что всё у тебя получится. Уже получилось. Что и требовалось доказать, ухмыляется Сайрус, въезжая на территорию Лиловой пустыни. Пока-пока, Эльваль. На рассвете, то есть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 Кофе срочно и пожрать тоже срочно, говорится я ещё улыбка, ну то есть улыбающийся человек. Дежурный по автозаправке родом не из Элливала, а из Каифа, поэтому вошедший для него не сам Эла Сайрус, основатель культа порога и величайший из живших когда-то на свете жрецов, а просто незнакомый чувак в явно не подходящей для поездки одежде, с настолько чудесной улыбкой Что душу ни душу, но много чего за такое можно отдать. Какая дрянь, восхищённо говорит Сайрус, попробовав кофе. Какая невероятно горькая пакость. Любовь в моей жизни, ты ядовитель. Я тебя обожаю. Срочно налей мне ещё. Оба смеются, хотя вообще-то дежурный очень не любит критику. Мне нравится мой кофе, всё, давай, до свидания. Может, через 100 км тебе повезёт. Но этот вроде бы не ругает, а просто так заковыристо хвалит. Да конечно, он хвалит. Если хочет ещё. Мол, друг, <сёк> с набитым ртом говорит Сайрус, утверждал, <сёк> что нет ничего круче печёных сосисок с заправки. Лучше в мире еда.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 И за эту улыбку получает очередную булку с сосиской. И гуманно. А я люблю за себя платить, поэтому надо позвонить. Так, а номер-то я и не знаю. Смешно. В хаосе запутал, сочувственно спрашивает дежурный. Там почему-то все первым делом забывают телефонные номера. Да, немного, кивает Сайрус, обрадовавшись подсказке.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 Интересно. Это что, такие специальные звуки для развлечения, чтобы было нескучно ждать? На пятом гудке он понимает, что со звуками даже скучнее. Но тут наконец раздаётся сонный голос. О. Только не падай, Мариночка, говорит Сайрус. Я тебе с заправки звоню. С какой? Это важно. Она на междугородней трассе, почти сразу за Леловой пустыней, по левую сторону, если ехать от нас. Какими-то буквами называется. А, ну точно, Шико. Ужасно смешно получилось, говорит Сайрус. Во-первых, я машину из проката угнал. Да нормально я вожу, не выдумывай. Тоже мне, премудрости велика. Короче, заплати им завтра, пожалуйста, за Красный Хокнес, номер 2 Чёрных квадрата, 98-1. И скажи, куда прислать счёт заправки? У нас вообще есть почтовый адрес? С чем, с чем он у нас? Даже с почтовым индексом?